глава 23 Медленно погружаясь в сон, я мысленно тянулась к ринвейлу. мой рыжий дракон. Реальность сменилась греззами и вот я уже в привычной рубашке и штанишках осторожно иду в темноте, где кажется весь свет исходит только от моей фигуры. Но постепенно наверху зажигаются звезды, разгораются все ярче, за плечи обнимает теплый ветер, шутят треплет волосы и летит дальше. Почувствовав босыми ногами прохладные плиты, я даже вздрогнула от невероятной достоверности сна. Я стояла на крыше летящего замка. Место, где все началось. Тут я впервые летала с Вейлом. Тут он меня поцеловал. И, наверное, именно на этом месте зародилось чувство, которое я теперь называю любовью. «Здравствуй, милая!» Раздался негромкий голос, и я порывисто развернулась, рассыпая по плечам окончательно растрепавшиеся светлые волосы. Мой рыжий сидел там же, где и в прошлый раз. Даже покрывало, казалось, было то же самое. Он опирался о каминную трубу и задумчиво смотрел на горы, которые чуть заметно искрились снежным серебром в лунном свете. Я почти побежала к нему, села рядом и прижалась близко-близко. Господи, как я за него волновалась». «Я так переживала!» – потерла щекой о сильную грудь, обнявшего меня мужа. «Арвиль сказал, что на вас напали». «Все нормально». Вэлл нежно поцеловал меня в висок и погладил по волосам. «Фрика, правда, потрепала хорошо, но жить будет». «Надеюсь, с ним все в порядке», – озабоченно нахмурилась, немного отстраняясь, чтобы посмотреть ему в лицо. Норинвэл подхватил меня и посадил к себе на колени, обхватив для надежности руками. «Чтобы не сбежала!» – улыбнулся дракон, касаясь губами моих скул. «Я так скучаю!» Положила голову на его плечо и обняла за шею. Параллельно ухватила прядь гладких волос и теперь бережно перебирала ее. «Как же хорошо!» – от него чудесно пахло мятой и лимоном, веяло теплом. «Кто такой Орвиль?» – спрашивать не буду, – вздохнул супруг. «Хоть и хочется. Не скажешь ведь, верно?» «Ага», – виновата потупилась я, – тот самый тип, – почти утвердительно произнес Вэйл. Отвечать не стало, смысла нет. Так мы и сидели, он обнимал меня, я его, и мы вместе смотрели на горы, боковые башенки замка, леса и озера такого далекого, но такого близкого сейчас ледяного предела. Я, оказывается, скучаю по дому, хотя времени прошло очень мало. Всего неделя, как будто уловил мои мысли муж. «Знаешь, с твоим появлением всё изменилось». «Ну да», — хихикнула я. «Разбилось зелье, появились безделушки, шум и много-много проблем». «И это тоже». Со смешкой согласился рыжий дракон, наклонился и быстро поцеловал меня в губы. Не успел ответить, как он отстранился, и сверкнув веселыми голубыми глазами, как ни в чем не бывало, продолжил. «Наверное, это непостижимо» почему пожала плечами нашу пару подбирали мы не могли оказаться совсем неподходящими друг другу и все же сначала была выдвинута другая кандидатура а значит он подходит тебе больше так это что за новая крайность вэйл окрикнула я супруга ты что ничего бледно улыбнулся цай тирлин просто мысли «Тебе за эти просто мысли надо просто в лоб дать», – разозлилась я. «Вейл, что такое? Не одно, так другое. Почему ты вечно умудряешься себе напридумывать?» «Потому что ревную», – едко отозвался муженек, сжимая меня крепче. «Оля сейчас рядом с тобой и наверняка не теряет времени». «Да, он и правда не терял, но мужу об этом знать не стоит, и вообще, надо его как-то успокоить. И вот, как обычно, исключительно из благих побуждений я сделала очень большую глупость. «Милый, не волнуйся!» Прижалась к нему ближе, поцеловала подбородок и ласково закончила. «Он не рядом и вообще довольно далеко!» «Как это?» – поднял на меня недоуменный голубой взор дракон. «Мы от него убежали!» – радостно поведала супругу я. «Так!» – медленно начал Ринвейл. «Вы сбежали, и сейчас ты и Рыжая неизвестно где без малейшей защиты. При том, что неприятных сюрпризов в изначальной много. Я уже не говорю о монстрах. Все верно?» «Эм...» Протянула, уже понимая, что сказала лишнее. «Почему это без защиты? Криона очень хороший боец». «Да неужели?» Возмущенно посмотрел на меня Рыжий и неожиданно громко рявкнул. «Вы чем думали?» От такого я даже отшатнулась и втянула голову в плечи. Муж же продолжал ругаться. «Я хоть был уверен, что ты жива, здорова и ничего с тобой не стрясется, а теперь следы потеряны в городе, и, почувствовав портал фейри, мы подумали, что вы ушли с Олли». На Тайлин перенес?» – зажмурилась я. «Где ты еще одного мужика подцепить умудрилась?» – поразился благоверный. «Еще и дивного!» «Это же дедушка Олли!» – защищалась я, и подцепила не я, а Дашка. «А кто такая Дашка?» – озадаченно вопросил Цай видимо, поражаясь скорости образования моего нового круга общения. «Да, пожалуй, про Дроу лучше не рассказывать. Хотя я же в безопасности. Их там целый город, ни один Хейлар меня там не съест, разве что арахны и сами темные по запчастям растащат». «Да так?» – неопределенно взмахнула рукой. «Знакомая?» «Ага», – зловеще начал муж. «Милая, меня настораживает тенденция. С твоей везучестью можно и на полулегендарных хондриев напороться». От такой-то гадливости в стиле «пальцем в небо» я нервно закашлялась. «Так». Меня ухватили за подбородок и заставили посмотреть в лицо. «Ирка, ты где этих гадов откопала?» «В лесу. Вот мы шли-шли и нашли». «Опять в дурочку играешь!» – недовольно посмотрел муж. «Не надоело?» «Нет», – честно призналась я. «Ох», – тяжко вздохнул Ринвейл, показывая, как ему со мной нелегко. Положил подбородок на мою макушку и начал медленно поглаживать мою спину. «Ладно, хоть какая-то от фейри польза. Защитил вас». «Ну...» Но... Осторожно начала, раздумывая, рушить светлые иллюзии Рыжего или пока не надо. Вообще-то он остался в городе, чтобы отвлечь монстров. «Ирьяна!» В голосе мужа слышалась явственная угроза. «Ты жива!» «А значит, от хондриев вы спаслись!» «Но как?» «Ты у меня безобидна!» «Криона владеет только одной стихией!» «А там не одна хондрия была!» Сообщила Вейлу, пытаясь отвлечь его от личности наших спасителей. «Гнездо!» «Вообще замечательно!» – со свистом выдохнул драгоценный. «Не волнуйся!» – ласково провела я ладонью по плечу Вейла. «Все хорошо!» «Вот только как бы ему помягче сообщить, что мне появилась ладушка, ведь если я мама, то Вейл у нас папа, чисто теоретически!» «И что мне с тобой делать?» – он ила спросил муж. «Настаивать, чтобы ты рассказала, где находишься? Так снова испаришься, да еще и обидишься!» И все наведенные мостики опять рухнут. Оставить как есть я тоже не могу. Очень волнуюсь. Он так крепко сжал руки, что я почти задохнулась, и ухо коснулся отчаянный шепот. «Ирка, если с тобой что-то случится...» «Ничего со мной не случится». Я обняла его в ответ и крепко поцеловала. Как всегда, это захватило нас слишком сильно, и когда я оторвалась от губ супруга, поняла, что почти потеряла нить разговора. И вообще, у тебя уже были чувства, большие и сильные. Так что ничего, все в порядке. Тогда ведь пережил разочарование и потерю». «Да, все же давняя обида никуда не делась». Рожеволосый тоже это понял, удивленно посмотрел на меня, а потом наткнулся мне в плечо и рассмеялся. «И ничуть не весело», – изволила оскорбиться я. «Знаешь, как тогда неприятно было. Я ему о наших отношениях, особенности и уникальности, а он... Ну почему это никогда не любил?» Он не проникся, он стал хохотать еще больше. Я обиженно фыркнула и попыталась вывернуться из крепких рук. «Ирка!» Наконец Вейл поднял сияющие весельем голубые глаза и продолжил. «Та ледяная – это не любовь, просто наиболее сильное чувство, которое я испытывал к женщине. А так как раньше было не с чем сравнить, любовью я считал именно его». «Раньше?» – ухватилась за оговорку с надеждой, глядя на Вейла. «Я его люблю, и, наверное, каждая влюбленная женщина хочет знать, что ее чувства взаимны». «Да», – тихо сказал муж, медленно склоняясь ко мне. «Ири, я...» «Хм-хм», <къем> – выразительно прокашлялись неподалеку. Мы с Вейлом удивленно повернулись и увидели стоящего на краю крыши Орвиля. «Добрый вечер», – спокойно поздоровался наглец. «Оно пошел вон!» Я была на редкость неласкова. Мне тут муж почти в любви признался. «Ирьяна, у нас проблемы!» – требовательно взглянул спящий. «Вернее, у тебя и Лады!» «Ладушка!» Я решительно высвободилась из рук мужа, быстро поцеловала его в щеку и рванула к Ару. Уже на полпути развернулась и помахала со словами. вэйл у меня срочные дела, не скучай! Потом приду и продолжим!» Арвиль почему-то тихо фыркнул и опустил голову, скрывая улыбку. Потянулся навстречу, подал руку, в которую я послушно вложила ладонь, потом кивнул Вейлу и шагнул в пропасть, утягивая меня за собой. «Арвиль!» – дико завизжала я, но ощущение свободного падения закончилось так же быстро, как и началось. «И что орешь?» – недовольно спросил Хейлар, пытаясь стащить меня со спины, куда я так удачно запрыгнула в полете. «Ирка, отцепись! Просто из твоей реальности надо было как-то уйти обратно на межу!» «Куда?» – все еще заикалась я. «Межевое пространство», – со вздохом пояснил спящий. «То, из чего ты творишь свои грезы. Кстати, очень качественные». Но я слезла с Хайларой и недоуменно оглядела знакомую тьму. «Я просто представляла». «Это оно и есть», – кивнул Ар. «Самое сложное – найти свою межу. Если мысль недостаточно сильна, ничего не получится». «А что случилось?» – вспомнила я. «Почему ты пришел?» «Арахны!» – кратко ответил Ар. «Видимо, поняли, что отдавать вас слады им не собираются, и решили по паучонку забрать». «Что?» – закричала я, вырывая руку из теплой ладони. «И мы стоим быстро в реальность!» «Идиотка!» – рявкнул спящий, бросаясь ко мне и обхватывая. «Не вздумай меня тут бросить!» «Не поняла?» – даже успокоилась от неожиданности я. «Мы как раз идем на выход!» Он снова потянул меня вперед. «И если ты не одна, нельзя отпускать спутника. Межа безгранична, и блуждать можно вечно. Я не хочу». «Интуитивно чувствует выход только хозяин конкретного участка, а здесь это ты и я, если за тебя держусь». «Понятно». «Так», — продолжал сотник. «Ирка, ты с ними не справишься, поэтому, как просыпаемся, передаешь мне контроль над телом». Ответить не успела, потому что тьма раскололась светом, и уже через миг я ощутила тяжесть своего тела. Не спрашивая моего разрешения, оно тут же скатилось с постели и пинком отправило в полет что-то не особенно мелкое». Существо ударилось о стенку и зашипело, поднимая на меня сверкающие зеленым огнем глаза. Арахан снова кинулся на меня, но Арвиль сместил зрение, выхватил из разноцветного потока силовых лент две белоснежные, стремительно скрутил их в странный узел и бросил в паука, который рухнул, как подкошенный, и уже не шевелился. С другой стороны спальни раздались отчаянные писки шипения. Мы молниеносно развернулись и увидели, как здоровенный Арахан закутывает в паутину визжащую отбивающуюся ладушку». Так как моя мелкая была раз в десять меньше нападающего, само собой у нее ничего не получалось. Я рыкнула и перепрыгнула кровать, но помочь своей паучонке не успела. Передо мной выросла еще одно членистоногая, которое я пнула уже совершенно самостоятельно. Ничего более серьезного сделать не успела, так как дверь с грохотом распахнулась и на пороге возникло что-то непонятное. Непонятная завизжала и упала в обморок. «Теперь ясно. Дашка». Следом в дверях появилась Криона, которая, в отличие от Переселенки, сразу кинула в одного из арахнов с густком пламени. Огонь скатился, не причинив ни малейшего вреда. Разве что паленым запахло. Орвиль опять сплел знакомую связку и набросил на арахна, державшего латку. Тот упал на паучонку. «Сразу притей на помощь я не смогла, потому что из окна на нас прыгнули еще два противника. Дроу». Народу в спальне заметно прибавилось. Себастьян под одного паука за окно, а Тренвир магии добил оставшихся. Я развернулась, чтобы помочь дочке, но в этом уже не было необходимости. Трясясь от ужаса и отвращения, большого паука переворачивала Дашка. «Ладка, вылезай!» – почти всхлипнула она. «Не могу!» – едва слышно ответила паучишка. «Опутали!» Дарья побледнела еще больше, но навалилась всем телом на паука, освободила одну руку и, ухватив мелкую за лапку, быстро вытащила, потом с запоздалым воплем метнулась в другую сторону комнаты. «Дарья, все хорошо!» – заверил свою предполагаемую возлюбленную полуобнаженный тренвир, выкидывая в окно одно из тел. «Нет!» – выкрикнула в ответ наша сердцеедка, которую все еще нервно трясло. «Хватит орать!» – рявкнула Криона, подтаскивая другого орах на к окошку, чтобы хозяину дома было удобнее прибираться. Это стало последней каплей, потому что Кудрявая прикусила губу, судорожно вздохнула и вылетела из комнаты. «Ты совсем?» – зло спросила я рыжую, которая непонимающе смотрела вслед Даши. «Думать учись! И представь, как бы ты себя чувствовала, если бы такой-такая тварь закусила! А потом еще и касаться надо, бояться, что он живой! То, что она ради Лады это сделала, так вообще...» «Ири!» – развела руками Криона, видимо, не зная, что сказать. «Я пойду!» – сбросил последний труп Вир. «Вот только вас там не хватает!» – фыркнула, хватая халат и направилась к выходу. «Ириана!» – остановил меня жесткий голос. «Я сказал, что пойду, а значит, вы останетесь!» Потом он выдохнул и более мягко закончил. «Я ничего не буду делать, даю слово. Просто хочу стать немного ближе. Узнать ее лучше. Для меня это важно!» Взглянула в серьезные серые глаза и медленно кивнула. Вир быстро вышел, почти выбежал из спальни. Себастьян спрыгнул вслед за тушками. За окном раздалось слабое стрекотание, и я поняла, что убивать Арахн-Дроу все же не стали. Странно, что они вообще напали на союзников. «Ничего странного», – утомленно откликнулся спящий. обязательства хозяин хозяин-гость важнее, а не за вас в ответе». «Да, все понятно». «Ири, мне отдохнуть надо. Очень сложно через тебя работать». Не дожидаясь ответа, Арвиль ушел, оставив меня наедине с кучей мыслей. Даже одиноко без него стало. Криона же металась по спальне, беспокойно поглядывая на двери. Наконец, не выдержала. «Пойду проверю». «Куда?» – остановила я. «Там же Дроу!» – возмутилась Рыжая. «Он ей не нравится. Вдруг Темный позволит себе лишнее?» «Аргумент!» – вынуждена была согласиться я и пошла к выходу. «Но пойду я». «Как бы не опоздала!» – взволнованно сказала Криона. Уже не две минуты прошло. Никак не отреагировав на запоздалые признаки подружкиной совести, я вышла в темную гостиную, закрыла глаза и прислушалась. В спальне Дашки было тихо. Не нарушая концентрации, осторожно выглянула в коридор и медленно пошла вперед. Убежала она недалеко. Тихий голос Вира я услышала уже через два пролета. «Не бойся, хорошая моя!» Негромко уговаривал прерывисто дышащую девушку мужчина. «Никто уже не обидит, веришь?» «Не верю», — отрывисто сказала Переселенка, охрипшим от переживания голосом. И «Я вам не верю». Медленными скользящими шагами я дошла до угла и остановилась, решив, что уйду сразу, как только пойму, что у Дроу и правда нет плохих намерений. «Да, я повел себя некрасиво», — признал Темный. «Но так было надо. Я должен был понять. Понять, есть ли в тебе то, что мы называем «дар-мир». «Мне все равно», — отрывисто сказала Дарья, прижимаясь к стенке и закрывая лицо ладонями. Плечи начали подрагивать. «Сейчас просто уйдите, пожалуйста!» Последнее слово почти неслышно и вымоченно упало в ночную тишину. «Не могу», — также тихо ответил Тренвир, прислоняясь к противоположной стене и с тоской глядя на упрямую переселенку. «Веришь?» «Я уже сказала», — судорожно вздохнув и пытаясь удержать слезы, ответила она. «Я вам не верю! Уйдите!» «Жестокая». Он запрокинул голову, рассыпая по обнаженным плечам высеребренные тусклым светом волосы. «Даш». Она не ответила, просто отползла по стене вниз и тихо всхлипнула. «Это не слабость». Из-под светлых ресниц блеснул голубоватый огонек. «Да уйди же ты, наконец!» Повысила голос Дарья, отнимая руки от лица и с такой яростью глядя на мужчину, что я чуть не выскочила из своего угла. «Не могу», — горько улыбнулся Ферри. И объяснить тебе сейчас тоже ничего не могу, сам не понимаю. А потом? Потом было красиво, хоть и печально, но светло». Она плакала, а он сидел рядом, не касаясь, ничего не говорил, просто был рядом, не ушел, хотя она гнала, не пытался быть ближе, чем было позволено. Возможно, именно поэтому, когда слезы утихли и он протянул раскрытую ладонь, в нее, немного помедлив, легла белоснежная рука. Темные пальцы осторожно сжали светлые. Искристое сияние подземного солнца на миг осветило пару, замерзшую на полу. Да, это было красиво. И я снова захотела рисовать. Очень. Потому что даже когда шла обратно, перед глазами стояла безмолвная сцена. Это первая «Верю». Неслышное, но оно уже было.